Глава 6. Тобиас. Заветный день приближался. На пицеи забыться не получалось, как и заснуть. После обеда он побредёт во дворец. Так сложилось за эти 7 лет. Они не сдружились с королём Ричардом, нет. И роль заботливого дядьушки или отца ему не подходила. Но нечто похожее на уважение и сотрудничество между ними образовалось. Он был нужен его величество зачем-то, хотя незаменимых людей нет, и ему в своём роде нужен был хоть кто-то, с кем можно было поговорить, особенно сейчас. Наставник говорит, что мы изменим мир. Нам это по силу. Кто мы? Кэтрин больше не улыбается. решительная, взрослая, губы сжаты, сколько лет он терпеливо учился, чтобы скоро, уже совсем скоро исполнить то, чему пришло время. Мы тобе смнётся. Он не должен говорить никому, тем более такие секреты опасны для неё самой. И всё же. Не хочешь говорить мне, значит? она понимает всё правильно, схватывает на лету, такая красивая и умная. Он не может ею полюбоваться, смотрит с жадностью, так редко видит её и только её одну, больше никто не нужен. Ну как знаешь. Она отворачивается и встаёт со скамейки, собираясь уходить, и он снова не выдерживает. Стой, Кэтрин. Я состоя в тайной организации мы изменим мир совсем уже скоро наставник обещает просто я не имею права говорить тебе никому не имею права говорить потому что это опасно для тебя пойми же ты она снова поворачивается к нему и теребит медальон странно он не помнит у неё раньше медальона Что это, спрашивает медальон. Она недоумённо смотрит на него. Отец подарил. Потом, видимо, понимает, в чём дело. В глазах появляются смешинки. Она протягивает руку. Что? Он не понимает, что она хочет. Прочти меня. Ты же не веришь мне? У тебя появились от меня секреты. Прочти меня. Я никогда не прятала свои мысли о тебе и не буду. Она решительно встряхивает головой, как в детстве, и золотые кудри рассыпаются по плечам. Ох, и скандал был, когда Кэти спросили, куда она уходит пару раз в неделю и для чего. И та честно призналась отцу. Он сидел в саду. Не хотел подслушивать, просто думал, вступиться за нее, если что. Но так получилось, что услышал. И все-таки она добилась разрешения у отца пока только встречаться с ней. Само собой, помолвку еще не объявляли. До нее еще долгие три года. Но она добилась, и он восхищался ей. Такая упрямая и только его Я верю тебе, он улыбается. Всегда только тебе. Тобиос открыл глаза. Дремать в кресле было не в его принципах, но сейчас от этого никуда не деться. Он слишком устал. А от этих изматывающих полуснов, полувоспоминаний устал ещё больше и бороться надоело, сдаться. Отдаться на милость воспоминаний. что год за годом живут внутри незаживающей раной и сводят с ума. Ты куда-то собираешься? На оставних стран на смотрят на него и крутит в руках массивный посох с головой льва. Да, к невесте. Он не замечает этого взгляда. Он полностью там мыслями с Кэти. Сегодня бал, и он скажет кэти то что так давно хотел сказать. И даже кольцо заказал для неё. Красивое. Он больше не тот оборванец, которым был много лет назад. Вот только жаль, что с Кэти они видятся всё реже и реже, да и то урывками. Но сегодняшний день должен изменить всё. Иди, конечно, только не забывай о деле. Ну, конечно же, он не забудет. Ему вообще не свойственно забывать, как и всем читающим. Вот только он всё чаще и чаще просыпается, хватая ртом воздух, снятся кошмары, в которых он видит отголоски мыслей других людей. И если бы только мыслей. Кэти не надо знать, чем он занимался последние 2 года. Точнее, Чем его просил заниматься наставник и куда использовать свой дар. Но все во имя благой цели. Он отворачивается и слышит вслед. «Молодо, зелено!» Наставник усмехается. «Так странно!» На миг мелькает предчувствие, но Тобиос только отмахивается от него, Ну, подумаешь, предчувствие. Чушь всё это. Тобио встал и запустил пальцы в волосы. Чёрный сюртук растягнут, ворот рубашки душил, мешая дышать. Он дёрнул за него. Пуговица укатилась на пол. Стало немного легче. Почему никчёмный он жив, а Кэти мертва? Его величества сказал, что он может своей жизнью искупить. Что искупить? А главное, как? Из помнивших её не осталось живых никого, только чёрное пепелище на месте улицы, и сторогающие стёрли её с лица земли. Помочь уничтожить наставника, так ведь ловушка почти захлопнулась. Ещё несколько месяцев, и он уже будет не нужен. И что потом, а главное, зачем? Тобиус шагнул к окну и распахнул его. За окном смеркалось та самая ночь. Плюнув на всё, он подошёл к столу и нажал на кнопку вызова разговорника. Секретная сеть, личная разработка его величества на основе исследований последних создающих иллюзии. Ну что, не спится? На том конце откликнулись сразу. Тобиос узнал голос его величество. "Ты знаешь", буркнул он. "Сил терпеть уже не было. Стой, не пари горячку. Эбнис твой в конюшне". Тобиос по привычке кивнул, а потом вспомнил, что король не видит его, и процедил резкое: "Да". Тогда садись на него, через ворота тебя пропустят, я в кабинете. И отключился. Король всегда так играл, им вертел, использовал так, как ему одному было известно, а он позволял себя использовать. По крайней мере, они на одной стороне. Один раз он уже выбрал неверную сторону. Он сжал губы, Сдёрнул плащ со стула и направился в конюшню. Ночь предстояла долгая, и хотелось скоротать её, забыть хоть как-то. Король Ричард предложил интересный способ оружия: кинжалы, мечи, сабли. Да одыри, да ломатай в мышцах, пока не свалишься от боли. Но и тогда перед глазами вставали те самые воспоминания. которые он хотел бы забыть, но не мог. «Кэти, вот ты где!» Сквозь все эти танцующие пары он пробирается на балкон и находит ее. Столько лет прошло. Наставник действительно не обманул. Его дар открывает все двери. Кто-то из страха распахивает их перед ним, кто-то из-за власти – Теперь он знает все их секреты. И хранить эту мерзость себе уже нет сил. Но и деться некуда. Может быть, поэтому на балу все шарахаются от него. Он попал в высшее общество, но так и не стал здесь своим. Это невозможно, как не мечтай. Волк никогда не будет своим среди овец. И только Кэти ничего не замечает. Она поворачивается к нему, и лицо сразу озаряется улыбкой. "Тоби, ты всё-таки пришёл". Как будто я мог отказать, бурчит он. "Пойдём, потанцуем". "Нет", он качает головой. "Ты же знаешь, Кэти, я не танцую. А мы как в детстве, помнишь?" Она улыбается и подмигивает ему, а потом прикрывает рукой дверь на балкон и манит его туда. В зимний сад. Там необыкновенно тихо. Только из залы долетают отрывистые звуки оркестра, а она зовёт его за собой, и он не может отказаться. Тобе оспринимает её руку и неуклюже крутит её, невесомую, как пушинку, по тропинке между диковиных цветов. Катя счастливо смеётся, а он любуется ей. такой красивый и нежный вот сейчас или никогда кэти она поднимает глаза я он мнётся потом всё-таки решается и достаёт из-за пазухи маленькую шкатулочку вот выходи за меня замуж она зачарованно смотрит как на кольце играет и переливает со всеми цветами радуги маленький бриллиант. Яркая броская роза, как огранка, а внутри драгоценный камень. Он заказывал кольцо у лучшего ювелира города. Она, его роза, его бриллиант. Он пытается сказать ей это, но от чувств перехватывает дыхание, он только может стоять и глупо улыбаться. Какая красота! Спасибо тебе, к эти бросается ему на шею миг, и она робко прижимается губами к его щеке, потом смущённо отстраняется, но в глазах сверкают маленькие бриллиантики. Я согласна, конечно. Только это ведь помолвка, ты понимаешь? Отец не согласится на брак раньше, чем через пару лет. У нас может не быть этих пары лет. Он вспоминает, зачем пришёл сегодня сюда. Как это? Кэти внимательно смотрит на него. Уже не ребёнок, но такая же милая и доверчивая, как в детстве. Вам лучше уехать сэйн-стрит, а ещё лучше и в столицы на время, говорит он медленно. Наставник готовит переворот. Вот самый новый мир, хмурится Кэти. Она помнит, она всё помнит. Он неохотя кивает. И ты думаешь, отец оставит свой дом, бросит людей, которые от него зависят, и сбежит, как последний трус? Она смотрит на него с таким возмущением, что ему даже в мгновении становится больно. Я о тебе по-другому думала, Тобиас. Кэти подходит к нему и пытливо заглядывает в глаза, и он не может вынести этот взгляд, отворачивается. Ты стал другим, тихо говорит она. А ты всегда была другой. Он чувствует, что эти слова изменят всё, и всё равно говорит их. Она просто не понимают, что их с наставником Союз способен изменить этот мир мгновенно, без крови уничтожить всю верхушку. Вот что обещал ему наставник. И только тех, кто будет сопротивляться, придётся уничтожить. И он боится, что это родители Кэти. Я всегда была откровенна с тобой, Тоби. А вот ты Как открылся дар, стал совсем другим. Зачем ты связался с этой компанией? Чтобы изменить жизнь, чтобы никогда такие как Бенджи больше никому не смогли её отравить. Он располяется всё больше, а она просто не понимает. Такие как Бенджи будут всегда, тихо говорит Кэти и тоскливо смотрит на него. Ты просто поменяешь одного Бенджи на другого. Значит, ты с отцом не уедешь из столицы. Он отказывается говорить с ней дальше. За все эти годы они не говорили об этом серьёзно, потому что он боялся потерять её. И вот сейчас. Нет, она качает головой. Я ведь предлагаю вам спасение, почти кричит он. А десяткам других семей ты тоже предложишь спасение, взрывается Кэти. Там нечего спасать. Я читал их мысли. Это мерзость. Ты даже не знаешь, какая там мерзость. А ты возомнил себя богом, который вправе решать, кто должен жить, а кто умереть? кричит она. Тоби усмехнет её лицо. на волосы убранные в модную причёску, на глаза, губы, жадно впитывая каждую чёрточку, словно видит в последний раз. Он не рад, что заговорил с ней. Надо было просто попросить наставника оставить их в покое, их дом. Ей ведь нечего скрывать. У неё в душе нет никакой мерзости. Наверное, он сможет Кэти молчит и решительно смотрит на него, потом так же молча снимает его кольцо с пальца. — На, возьми. Я не хочу больше иметь ничего общего с тобой, Тобиас Риттер, пока у тебя в голове бродят такие мысли. Она разворачивается к нему спиной и решительно выходит из сада, громко хлопая дверью. Он остаётся один оглушённый. Его Кэти только что ушла от него. В кабинете его величества полумрак. Сколько Тобиос себя помнил, эта обстановка не менялась. Камин из мрамора в углу, возле камина кресла, а в центре массивный дубовый стол. Всё осталось точно таким же и на тех же местах, что и семь лет назад. И это еще больше сводит с ума и доказывает, что ничего нельзя изменить. Круг замкнулся. И все же сегодня все не так, как обычно. Глядя на этот камин, он вдруг зачем-то вспомнил эту девчонку, госпожу Фелину, которая вот так, походя, снесла его барьеры. И увидела. Он догадывался, что она... увидела и почему отшатнулась и почему хотела назвать чудовищем и было ещё что-то что ускользало от него почему-то рядом с ней он чувствовал себя внезапно живым даже в эти дни ты задумался о чём-то его величество как всегда бесшумно появилось за спиной но тобиос даже не вздрогнул привык Если бы к королю Ричарду вздумалось ударить в спину, он бы никак не смог этому помешать, а, может, даже был бы рад. Ни о чем. Тобиос не знал, имеет ли он право скрывать от короля появление новой сильной читающей. Но так хотелось разобраться в этом самому. — Врешь! — усмехнулся король и шагнул ближе, так что его фигура словно выросла, в бликах огня в камине любит Ричард эффектные появления этого у него не отнять я наблюдал за тобой 7 лет подряд и сейчас ты другой тебе только кажется хрипло ответил Тобиос снова навалилась усталость и придавила воспоминаниями какая разница что эта девчонка так похожа на его Кетти она не Кетти И никогда ей не будет. Если верить иллюзиям, то потом можно закончить, как создающие иллюзии. И это будет вовсе не тот конец, о котором он мечтал. Ну, не хочешь, не говори. Я всё равно узнаю, хоть это ты и здесь читающий. Король усмехнулся. Где тренировочный зал, ты знаешь? Лови ключи. Охрана тебя пропустит. Тобя успел поймал ключи на лету, молчи кивнул королю и почти бегом бросился в зал. Он идёт по городскому парку, просто бредёт, как в детстве, пиная носком ботинка опавшую листву. Дом наставника потерял вдруг всю свою прелесть. Катя больше не хочет его видеть. Он не может бросить её и не может отказаться от того, Чем жил столько лет? Где-то же должна быть правда. Тишина окутывает парк, только редкие прохожие чинно прогуливаются поспещённым аллеям. Вдруг раздаётся грохот. В небе взрываются клубы дыма. Что это? Сердце щемит от дурного предчувствия. То бес срывается с места, И бегом преодолевает несколько улиц, чтобы увидеть, что дом наставника пуст. Окна не горят, они все ушли. Сегодня это случилось сегодня. Он снова срывается с места, найти, упросить, чтобы Кэти не трогали. Почему сегодня наставник ведь обещал? Мысли мечутся Тяжело дышать, в груди разрастается пожар. Кэти! Он бежит вперёд, туда, где клубы дыма, где горят дома. Прохожие шарахаются от него. Дурень, куда несёшься? Там всё горит. Кто-то хватает его за рукав. Тобьёс вырывается. Конечно, как он мог не подумать об этом? Сегодня самый лучший день. Вся аристократия, вся Сайн-стрит на балу у эмиранцев. Он сам рассказал наставнику про этот бал. Задыхаясь на пределе сил, он, петляя, подлетает почти к самому дому Кэти. Кэти все охвачено огнем. Он видит черные фигуры в плащах. Они мгновенно уходят в тень. Стоит только кому-то появиться рядом, но он знает, кто это. Наставник всё-таки нашёл создающего иллюзии, как и хотел. Он подходит ближе, дым режет глаза, огонь почти невыносим. Кажется, кто-то зовёт его по имени. Он должен пройти туда, должен. Он кашляет, задыхается, но упорно пытается найти лазейку в дом. Кэти должна быть там. Кажется, он слышит крики, а за спиной пылает ещё один дом, и ещё вспыхивают как спички, и сторогающий огонь суровы и не знают пощады. Он шагает вперёд, разбить окно залез внутрь. Несколько секунд. Дрожаще в мареве он даже видит Кэти, её платье. Она кричит и тянет к нему руки. А Дима слеза со глаза и мутится в голове. А может, это и не к эти вовсе. Последним решающим мгновением он разбивает окно и рушится крыша. Горящая балка, выбивая из груди воздух, отбрасывает его назад. Ускользающим сознанием он цепляется из последних сил за её образ. Кэтти. и всё тонет в чёрном мореве взмах и ещё взмах меч ложится ровно превращая набитое соломой чучело в пыль он рубил жёстко вкладывая всю силу и изматывая себя до последнего если бы он тогда успел сделать последний рывок то погиб бы вместе с ней по крайней мере попросил бы прощения сказал бы последнее слово а так она умерла уверенная что он её предал то биос рубил ожесточённо когда чучело превратилось в пыль он воткнул силой меч в деревянное основание вогнал по самой эфес а сам взял кинжалы и опять всё по новой он не мог забыться но хотя бы попытаться в его силах утро не приносит успокоения он с трудом приходит в себя всё тело болит голова кружится и только через несколько секунд приходит горькое осознание что он здесь живой а кети там её больше нет Он скакивает закусывая губы от боли и смотрит вперёд, туда, где был дом семьи Эмиранц, теперь перед ним бибилище, из которого торчат, как иссохшие руки, основы колонн. "Кэти", шепчет он пересохшими губами, как неимоверно тихо. Не слышно ни звука, не видно ни королевских гвардейцев, ни мятежников. Наверное, они перебили друг друга. Туда им и дорога, думает он отстранённо. Он заставляет себя идти туда, вперёд, на пепелище. Под ногами хрустит пепел. Быть может, ещё вчера кем-то бывший, исторгающие энергию беспощадные. От них не скрыться. Он примерно помнит расположение комнат. Теплица одна и два живая надежда. что это лишь дурной сон, что Кетти удалось спастись. И тут же исчезает под порывом ветра. Под ногой что-то хрустит. Он наклоняется. Заколка в виде розы с ярко-красными рубинами. Такие носила только Кетти. Теперь эти рубины блестят как кровь. Тебе сделать ещё несколько шагов. а потом падает на взничь как подкошенный и прижимает эту заколку губами слёз нет есть только боль пронизывающая насквозь и ледянящий холод он окутывает его всего медленно подбираясь из сердца кэти боль раздирает на части он хочет кричать и не может Захлёбываясь в молчаливом крике, сгибаясь пополам от боли. Он предал её. Сердце мертво, высохло и не может пролиться слезами. Он царапает лицо, падая в пепел, превращаясь сам в прах. И как на смешку ветер доносит голос мальчика-газетчика. Срочна мятеж Сан-стрит с тёрта с лица земли никто не уцелел Эхом отдаётся в голове никто Тобиус с силой метнул кинжал в стену помогло боль ненадолго отступила за эту ночь она вернётся ещё не раз и не два и он никуда от нее не денется. А завтра, как и все эти долгие семь лет, он отправится туда, где будет ближе к ней, на погост. Он скривил губы в гримасе и снова метнул кинжал.